Второе. Проведение цепного анализа. Цепной анализ должен быть последовательным и не упускать ни малейшие детали. Терапевту необходимо собрать достаточно подробности для того, чтобы выяснить средовые события, эмоциональные и когнитивные реакции и внешние действия, которые привели к кризисному поведению, а также последствия такого поведения и, следовательно, функции, которые данное поведение выполняло. Отправная точка анализа – момент, который пациент определяет как начало суицидального кризиса, либо момент появления первой мысли или побуждения совершить самоубийство, угрожать самоубийством, либо прибегнуть к парасуицидальным действиям. Одно из непрямых, однако запланированных, последствий такой подробной и конкретной оценки состоит в том, что вопросы терапевта, например, «И когда вы подумали о самоубийстве? До того или после?» В то мгновение вам хотелось наложить на себя руки, или это чувство появилось позже. Вы сказали, что вам хотелось бы себя убить, потому что он собирался уйти в другой женщине. Это чувство, желание убить себя или умереть, появилось именно в ту секунду, когда он сказал о своем уходе, или же после того, как вы начали задумываться о том, что значит его уход для вас. Дают пациенту понять что, вопреки его представлениям, суицидальные реакции не обязательно напрямую связаны с данным моментом или событием. Терапевту следует воспользоваться моделью оценки, описанной в главе 9.